Несомненно, таково же было и собственное мнение Адриана, но ему заблагорассудилось от него отречься, и, наверное, я жестоко ошибался, усмотрев здесь отречение от высокомерия по-видимому, то была попытка общительности, предпринятая из крайнего высокомерия. Если бы только не дрожь в его голосе, когда он говорил, что искусство ищет спасения, что оно хочет побрататься с человечеством. Если бы только не эта взволнованность, так и искушавшая меня, несмотря ни на что, украдкой пожать ему руку. Но я сдержал себя, и наоборот, Озабоченно поглядел на руде Швертфегера. Не вздумает ли тот сейчас снова его обнять? Глава 32. Бракосочетание Инесы Родде и профессора-доктора Инститериса было совершено в начале войны, когда страна пребывала еще в хорошем, вселявшем надежды состоянии а сам я еще находился на фронте, весной 1915 года. Совершено по всем буржуазным правилам, с гражданским и церковным обрядом, свадебным обедом в гостинице «Четыре времени года» и последующим путешествием молодых в Дрезден и Саксонскую Швейцарию. Так закончилась длительная взаимная проверка, очевидно показавшая в результате, что они подходят друг другу. Читатель почувствует иронию, которую я, впрочем, честное слово, без всякого ехидства вкладываю в это очевидно. Ведь в действительности такого результата не было, или же он был налицо с самого начала, и их отношения не получили никакого развития со времени первого сближения, инститриса с дочерью сенаторш. В момент помолвки и заключения брака доводов в пользу этого союза с обеих сторон не прибавилось и не убавилось по сравнению с той печальной порой и ничего нового прошедший срок не привнес. Но классической мудрости «взвесь, коль в союз вступаешь вечный» Формально было отдано должное, да и сама длительность проверки, казалось, обязывала к положительному решению. А тут еще известная тяга к человеческой близости, вызванная войной, с самого же начала ускорившей созревание до то ли еще не определившихся отношений. Согласию Инесы, которому она по причинам душевного свойства, или, наверное, лучше сказать, материального, из расчета, стало быть, давно уже более или менее подготовилась, весьма способствовала и то обстоятельство, что Кларисса в конце прошлого года покинула Мюнхен и дебютировала в Целле на Аллере, так что ее сестра осталась одна с матерью, богемных тенденций которой при всей их сдержанности не одобряла. Кстати, сенаторша растроганно радовалась буржуазно-благополучному устройству дочери, которому как-никак тоже содействовала регулярными приемами и гостеприимным укладом своего дома. При этом и сама она не осталась в накладе, сослужив службу своей по-южно-немецки раскованной жизнерадостности, стремившейся наверстать упущенное, и предоставив мужчинам, ее навещавшим к нетариху. Краниху, Цинку и Шпенглеру, юным актерам, ученикам, etc., поклоняться ее увидающей красоте. Да, я не преувеличу, а попаду, наконец, в самую точку, если скажу, что и с Руди Швертфегером она держалась весьма шутливо, пародируя материнское отношение к молодому человеку, и что в его присутствии особенно часто раздавался ее знакомый жеманно-воркующий смех. После всего, что я уже дал понять и даже высказал об эволюции внутренней жизни Инесы, читатель сам сможет представить себе сложную досаду, неловкость и стыд, которые она испытывала при виде этого флирта. Мне случилось наблюдать, Как при такого рода оказии Инесса, покраснев, ушла из гостиной матери в свою комнату, куда, как она, может быть, надеялась и ожидала, через четверть часа постучался Руди, чтобы осведомиться о причине ее исчезновения, наверняка ему известный, но, конечно, не называемый. сказать ей, как не достает ее в салоне и, перепробовав все тона, в том числе и нежно-братский, уговорить ее возвратиться. Он не успокоился до тех пор, пока она не обещала, правда, не вместе с ним, нет, но через некоторое время вернуться к гостям. Да простят мне запоздалое изложение этого эпизода, запечатлевшегося в моей памяти, но после того, как помолвка и бракосочетание Инессы состоялись, очевидно, изгладившегося из памяти сенаторши Родды. Она справила пышную свадьбу и, за неимением приличного денежного приданого для дочери, не приминула достойно снабдить ее бельем и серебром. К тому же она рассталась и с кое-какой мебелью старых времен, с некоторыми резными ларцами и золочеными решетчатыми стульчиками, чтобы пополнить убранство роскошной квартиры с видом на английский сад из парадных комнат, которую молодые сняли на «Принц-Регенштрассе» на втором этаже. Мало того... Словно доказывая себе и другим, что ее общительность, веселые вечера в ее гостиной действительно служили лишь счастью и устройству судьбы дочери, она обнаружила решительное желание уйти на покой, удалиться от света, прекратила приемы и примерно через год после замужества Инесы съехала с Рамбергштрассе, чтобы построить свою вдовью жизнь на иной сельский манер. Она перебралась в Фейферинг, где, почти незаметно для Адриана, поселилась в том приземистом, обсаженном каштанами, строении на пустыре напротив усадьбы Швейгштили, в котором некогда квартировал художник, писавший грустные пейзажи вальцхудского болота. Этот скромный тихий уголок обладал удивительно притягательной силой для всякого рода изысканного отшельничества или уязвленного человеческого достоинства. Дело тут было, по-видимому, в характере домовладельцев, особенно энергичной хозяйки Эльзы Швегештиль. Ее даре отзывчивости, так ясно ею обнаруженном в случайном разговоре с Адрианом, когда она сообщила ему о намерении сенаторши сюда переехать. «Тут все очень просто, господин Ливеркюн», — сказала она, — «очень просто и понятно». Я сразу разобралась, что к чему. Не хочет она видеть города и людей, Всяких там кавалеров и дам, Потому что возраста своего стыдится. Это у кого как, иным наплевать, приспосабляются, И годы им вроде даже как бы к лицу, Глядишь, даже хорошеют, Бесинка какая-то появляется, Седина в кудрях, Не правда ли вид почтенный? А сразу догадываешься, вдовольно проказила в молодости. Мужчин это ох, как подзадоривает.